Глава пятьдесят первая. Светлана, вот всегда этот негодяй умудрялся испортить все, к чему только прикасался, даже косвенно. Вот и замечательный обед испортил своим присутствием. После его кратковременного визита меня начало потрясывать от предположения о том, что ему гаду потребовалось от меня так срочно, а воображение уже знатно разыгралось, подкидывая мне тысячу причин, почему Владимир вдруг решил расправиться со мной. И мне даже на секунду в голову не пришло, что он вызвал по какой-то хорошей причине. Отказалась от прогулки с подругой, решив поскорее покончить с визитом к дьяволу, а то фантазия могла довести меня и до сердечного приступа. Пока шла по лестнице, ругала себя и свою нездержанность. Прямо ненавидела себя за то, что так дерзко вчера повела с начальником. Забылась. Владимир оставался моим боссом, несмотря ни на что. И куда делились мои железобетонные принципы выбора работы? Никаких заигрываний с главным и неприемлемы никакие пошлые намеки с его стороны. Так почему я сама же ослушалась своих же идеалов? Да, Владимир являлся редкостным бесячим существом, но это не отменяло того, что я по-прежнему должна была подчиняться ему. Ну ж, никак не соблазнять. Вызывали? Коробка поинтересовалась даже не постучавшись, а ворвавшись в кабинет Владимира. Всё меня трясло от предстоящей беседы, потому что Яна придумала себе кучу всякого и неправильного. Присядь, есть важный разговор. Владимир по-прежнему был чересчур серьёзен. Он хмуро смотрел на меня, а затем махнул рукой, чтобы я села напротив. Пока я опускалась в кресло, Сложилось ощущение, что я продевала свою голову в гильотину перед публичной и жестокой казнью с очень обворажительным и дьявольским палачом. У меня для тебя радостная новость. Владимир вдруг расплылся в улыбке, а Яна хмурилась, потому что настроение мужчины резко поменялось. И я не успела понять, что произошло. Пришли ответы от наших партнёров. Выпрямилась, всё же уняв дрожь во всём теле. Может мне и не грозила никакая расправа. И что они сказали, на одном дыхании выпалила я. Какая же ты нетерпеливая, Владимир усмехнулся, всё ещё продолжая играть со мной. Но оба ответа, да. В другой раз я бы обрадованно пустилась в пляс от услышанной новости, но сейчас, когда мне грозило увольнение, Я ведь только вошла во вкус. Была готова помогать даже такому ухамоватому Владимиру продвигать компанию, делать её лучше. Ты не рада? Мужчина скрестил руки на груди, словно не понимал, что со мной происходило. Это ведь в основном твоя заслуга. Ты должна радоваться. Тяжело вздохнула, не решаясь признаться. Сидела как на пороховой бочке, готовая подорваться в любой момент. Что-то не так? Напряжение в комнате можно было резать ножом. Моё сердцебиение участилось, а дыхание сбилось. Света Владимир не собирался останавливаться, дожимая и выпытывая из меня ответ. "Я думала, что ты собираешься меня уволить из-за вчерашнего", выпалила я и зажмурилась. Несколько секунд провела в полной тишине и темноте, но ничего не происходило. Не в силах совладать с любопытством, Я все-таки приоткрыла один глаз. Владимир уже стоял подле окна и улыбался. Потом он расхохотался, а я, не понимающая, уставилась на него в этот раз двумя глазами. Поигрались и забыли. Мы оба вчера перегнули палку. Отмахнулся Владимир, словно это не я вчера показала ему своей груди. В левчке, конечно, но все же. Облегченно выдохнула, расслабившись. Теперь я точно могу порадоваться по поводу будущих подписанных контрактов. То есть, ты не собираешься меня увольнять, на всякий случай уточнила у него. Помнится, ты сама хотела от меня сбежать. Мужчина хмыльнул, обойдя стол и присев на него пристольно глядя на меня. Но если ты сомневаешься в серьёзности моих намерений, то я тебя порадую. Я по-прежнему хочу сделать тебя своим заместителем. Приказ выйдет в следующий понедельник, если ты не передумаешь. Все показалось заоблачно прекрасным, и я улыбнулась, забыв, с каким человеком имею дело. Но в следующий момент Владимир об этом напомнил. А теперь расскажи, что тебе сделал Игорь и почему ты была так расстроена на обеде. Смогла только открывать и закрывать рот. Как много он услышал из нашего разговора с Кариной.